Анотация. Лауреат премии Коста и финалист Букера Эндрю Миллер написал интригующий роман об одиночестве и тайне человеческой души. Мод загадочна и отстранена настолько, что всем хочется помочь ей и спасти ее потерянную душу. Тим, филолог и музыкант, тоже западает на таинственную девушку будущего учёного, чья мечта исследовать море и его обитателей. Тима и Мод объединяет влечение к воде. Они женятся, покупают небольшую подержанную яхту, выходят в море, рожают ребенка. Но для Мод все это брак, ребенок, медленный быт, как будто прикрытие Она не понимает условий мира вокруг нее, а мир не понимает ее желания жить вне привычных конвенций. Когда настанет время понять границы ее внутреннего мира, мод придется решиться на переход. Но можно ли победить одиночество еще большим одиночеством?